Сидели они вокруг маленького столика, каждый в прекрасном мягком кресле, и между разговором тихо и комфортно подтягивали шампанское. Бутылка стояла тут же на столике в серебряной вазе со льдом. Дело в том, что хозяин-то, советник Степан Никифоров, старый холостяк, лет шестидесяти пяти,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 А в последнее время, если не раскладывал гран-пасьянс, довольствовал в своих столовых часов и по целым вечерам невозмутимо выслушивал, дремля в креслах, их тиканье под стеклянным колпаком на камине. Наружности был он чрезвычайно приличный и выбритый, казался моложе своих лет».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 И именно дом, выстроенный на барскую, а не на капитальную ногу. Желание его, наконец, осуществилось, и он проглядел и купил дом на петербургской стороне. Правда, далеко, но дом с садом, и притом дом ящный.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 Степан Никифорович ощутил в своем спокойном сердце такое довольство, что пригласил даже гостей на свое рождение, которое прежде тщательно утаивал от самых близких знакомых. На одного из приглашенных он имел даже особые виды, и сам он в доме занял верхний этаж, а в нижний, точно так же выстроенный и расположенный, понадобилось жильцам.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 Начальство считало его человеком способным и даже возлагало на него надежды, и Степан Никифорович, под началом которого он и начал, и продолжал свою службу почти до самого генеральства, никогда не считал его за человека весьма делового, и надежд на него не возлагал никаких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 свои парламентские способности, называя себя парлером, фразером, и хотя все это, конечно, приносило ему много чести, но отнюдь не мешало через полчаса опять поднимать свою голову и тем упорнее, и тем заносчивее ободряться и уверять себя, что он еще успеет проявиться и будет не только сановником, но даже государственным мужем, которого долго будет помнить Россия.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 Он искал случая говорить, ездил по городу и во многих местах успел прослыть отчаянным либералом, что очень ему льстило. В этот же вечер, выпив бокалы четыре, он особенно разгулялся. Ему захотелось переубедить во всем Степана Никифоровича, которого он перед этим давно не видал и которого до сих пор всегда уважал и даже слушался. Он почему-то считал его ретроградом и напал на него с необыкновенным жаром.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 Тогда Степан Никифорович брал бутылку и тотчас же добавлял его в бокал, что неизвестно почему, начало вдруг обижать Ивана Ильича. Тем более, что Семен Ильич Шипуленко, которого он особенно презирал и сверх того даже боялся за цинизм за злость его, тут же сбоку приковарно молчал и чаще, чем бы следовало, улыбался. «Они, кажется, принимают меня за мальчишку», — мелькнул в голове Ивана Ильича.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 — Не могу взять в толк, что вы изволили объяснять. Вы выставляете гуманность. Это значит человеколюбие, что ли? — Да, пожалуй, хотите человеколюбие я, позвольте. Сколько могу судить, дело ни в одном этом.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 «Дело поглубже», — заметил Семен Иванович. «Очень понимаю, и позвольте вам заметить, Семен Иванович, что я отнюдь не соглашусь отстать от вас в глубине понимания вещей, язвитные чересчур резко», — заметил Иван Ильич. «Но однако же все-таки возьму на себя смелость заметить и вам, Степан Никифорович, что вы тоже меня вовсе не поняли». «Не понял».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 Он удивлялся. «Мне кажется, я немного лишнее выпил», — заметил ядовитый Семен Иванович, «а потому и тук на соображение. Некоторое затмение в умест. Иван Ильича передернуло. «Не выдержим», — произнес вдруг Степан Никифорович после легкого раздумья. «То есть как это не выдержим?» — спросил Иван Ильич, удивляясь внезапному и отрывочному замечанию Степана Никифоровича.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 Степану Микифоровичу. Передний Иван Ильич закутался в свою легкую дорогую шубу, стараясь для чего-то не замечать из тасканого енота Семена Ивановича, и оба стали сходить с лестниц. «Наш старик как будто обиделся», — сказал Иван Ильич молчавшему Семену Ивановичу. «Нет, отчего же?» — ответил тот спокойно и холодно.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 «Ну уж я ж тебя теперь мошенник! Нарочно пешком пойду, чтобы ты чувствовал, чтобы ты испугался! Поротится и узнает, что барин пешком пошел! Мерзавец!» Иван Ильич никогда еще так не ругался, но уж он был разбешенный, вдобавок голове шумело. Он был человек непьющий, и поэтому какие-нибудь пять-шесть бокалов скоро подействовали. Но ночь была восхитительная, было морозно, но необыкновенно тихо и безветренно.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 «Впрочем, он умный человек. Есть этот бонсанс, bon трезвое практическое понимание вещей, но зато старики. Старики, нет этого, как бишь его? Ну, да чего-то нет. Не выдержим. Что он этим хотел сказать? Даже задумался, когда говорил. Он, впрочем, меня совсем не понял».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 Скверный человек — от Семен Иванович. И какая у него скверная рожа, высеки в части. Это он нарочно сказал. «Нет, врешь, сам сики, а я сечь не буду. Я Трифона словом да дайму, попреком дайму, вот -то он и будет чувствовать». Насчет розок. <кхм> Вопрос нерешенный. <кхм> «А не заехать ли к Эмиранцу?» «Фу ты черт, проклятые мостки!» — вскрикнул он вдруг оступившийся. — Это столица! Просвещение! Можно ногу сломать! Хм! Ненавижу я этого Семена Ивановича. Препротивная рожа! Это он надо мной давячи хихикал, когда я сказал «обнимутся нравственно». — Ну я обнимутся! А тебе что за дело? Уж тебя-то не обниму! Скорее мужика! Мужик! Встретиться и с мужиком поговорю! Впрочем, я был пьяный, может быть, не так выражался.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 Чиновника Псилданимова, легистратора, отвечал, выпрямившись, городовой, мигом успевший разглядеть отличия. Пселдонимов? Ба! Псилданимов, что же он женится? Женится, ваше воскородие, но титулярного советника дочери. Млекопитаев титулярный советник, в управе служил. Этот дом за невесты их не идется. Так что теперь уж это Пселдонимова, а не Млекопитаева дом? Пселдониво ваш, вы скажуте. Млекопитаево был, а теперь псевдоним <кхем> Я потому тебя обратно спрашиваю, что я начальник его. Я генерал, над тем самым местом, где псевдонимова служит. Точно так ваше превосходительство кородовой вытянулся окончательно, а Иван Ильич как будто задумался. Он стоял и соображал. Да, действительно, Пселдонимов был из его ведомства, из самой его канцелярии, он припоминал это. Это был маленький чиновник в рублях на десяти в месяц жалованья. Так как господин Пролинский принял свою канцелярию чуть очень недавно, то мог и не помнить слишком подробно всех своих подчиненных, но Пселдонимов он помнил именно по случаю его фамилии. Она бросилась ему в глаза с первого раза, Так что он тогда же по любопытству взглянуть на обладателя такой фамилии повнимательнее, он припомнил теперь еще очень молодого человека с длинным горбатым носом, с белобрысами и клочковатыми волосами, худосочного и худо выкормленного в невозможном бицмундире и в невозможных, даже до неприличия невыразимых,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 они никогда и на свет не являются, а у всякого есть. Разумеется, ощущения и мысли Ивана Ильича были немного бессвязны, но ведь вы знаете причину. Что же мелькало в его голове? Вот мы все говорим, говорим, а коснется до дела, и только шиш выходит. Вот пример, хотя бы этот самый Псилдонимов. Он приехал, от чатвенца, в волнении, в надежде, ожидая «вкусить».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 Я теперь же вдруг взял и вошел. Хм, разумеется, сначала. Он испугался бы, а не мел бы от замешательства. Я помешал бы ему, я расстроил бы, может быть, все. Да, так и было бы, если бы пошел всякий другой генерал, но не я. В том-то и дело, что всякий, да только не я. Да, Степан Никифорович, вот, вы не понимали меня, Давич, а вот вам и готовый пример. даст. мы все кричим о гуманности, но героизма...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 Я обращу последний день Помпеи в сладчайший день для моего подчиненного и поступок дикий в нормальный, патриархальный, высокий и нравственный. Как? Так! Извольте прислушать. Ну, вот я, положим, вхожу. Они изумляются, прерывают танцы, смотрят дико, пятца, такс. Но тут-то я и выказываюсь. Я прямо иду к испуганному псилдонимову и с самой ласковой улыбкой так-таки в самых простых словах говорю так и так. Дескать, было его превосходительство, Степан Никифорович. Облагаю, знаешь, здесь по соседству. Ну, тут слегка в смешном так виде рассказываю приключения с Трифоном. От Трифона перехожу к тому, как пошел пешком. Ну, услышу музыку любопытствую городовую, узнаю, брат, что ты женишься. Да, я думаю, зайду к подчиненному, посмотрю, как мои чиновники веселятся и женятся. Ведь не прогонишь же ты меня, полагаю, прогонишь, каково словечко для подчиненного. Какой уж тут черт прогонишь, я думаю, он с ума сойдет, со всех ног кинется меня в кресло сажать. Задрожит от восхищения, не сообразится даже на первый раз. Ну, что может быть проще, изящнее такого поступка, зачем я вошел... Это другой вопрос. Это уже, так сказать, нравственная странное дело. Вот тут ты и сок. М -м -м, о чем бишь я думал, да? Ну уж, конечно, они меня посадят самым важным гостем, какой-нибудь там титулярный или родственник отставной, штабс-капитан с красным носом. Славно этих оригиналов Гоголь описывал. Ну, знакомлюсь, разумеется, с молодой. Хвалю ее, ободряю гостей, прошу их не стесняться веселиться, продолжать танцы, острю, смеюсь, одним словом, я любезен и мил. Я всегда любезен и мил, когда доволен собой. Хм, тот и есть, что и я все еще, кажется... Немного того, то есть не пьяно так. Разумеется, я, как джентльмен, на равной с ними ноге и отнюдь не требую каких-нибудь особенных знаков, но нравственно, нравственно дело другое. Они поймут и оценят. Мой поступок воскресит в них все благородство. Ну и сижу полчаса. Даже час. Уйду, разумеется, перед самужным, а уж они-то захлопочут, напекут, нажарят, в пояс кланяться будут, но я только выпью бокал, поздравлю, а отужно откажусь, скажу «дела». И уж только что я произнесу «дела» у всех, тотчас же станут, почтительно строгие лица. Этим я деликатно напомню, что они, я — это разница с земля и небо. Я не то, чтобы хотел это внушать, но надо же, даже в нравственном смысле необходимо, что уж там не говорю. Впрочем, я то же улыбнусь, даже посмеюсь, пожалуй, и мигом все ободрятся. Пошучу еще раз молодой, хм, даже вот что, намекну, что приду опять равнешенькой через девять месяцев в качестве кума. Хе -хе. А, наверное, родит к тому времени, ведь они плодятся, как кролики». Ну и все захохочут, молодая покраснеет, я с чувством поцелую ее в лоб, даже благословлю ее, и и на завтра в канцелярии мой подвиг уже известен, на завтра я опять строк, на завтра я опять взыскательен, даже неумолим, но все они уже знают, кто я такой, душу мою знают, суть мою знают, он строг, как начальник, но как человек он ангел». «И вот я победил, я уловил каким-нибудь одним маленьким поступком, которого вам и в голову не придет, Анюш, мой, я отец».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 Промелькнула мысль, не улизнуть ли сейчас же, но ну, он почел это слишком низким. Рассудив, что никто не видал, и на него уж никак не подумают, он поскорее обтер калошу, чтобы скрыть все следы, нащупал обитую войлоком дверь, растворил ее и ощутился в и передней. Одна половина ее была буквально завалена шинелями, бикешами, солопами, капорами, шарфами и калошами —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 Кавалеры топали, как эскадрон лошадей. Над всем садом звучала команда распорядителя танцев, вероятно, чрезвычайно развязного и даже расстегнувшегося человека. «Кавалеры вперед! Шон де дам, балансе и прочее, прочее!» Иван Ильич в некотором волнении сбросил с себя шубу и калоши и с шапкой в руке вошел в комнату. Впрочем, он уж и не рассуждал. В первую минуту его никто не заметил. Все доплясывали...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 И почти тотчас же произошло то же самое, что представлялось Ивану Ильичу, когда он еще мечтал на мостках. По гостям и танцующим, еще не успевшим отдышаться и обтереть с лица пот, прошел какой-то кул, какой-то необыкновенный шепот. Все глаза, все лица начали быстро оборачиваться к вошедшему гостю, затем все тотчас же стали понемногу отступать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 с вихроватыми белокурыми волосами и с горбатым носом. Он подвигался вперед, согнувшись, и, смотря на неожиданного гостя совершенно с таким же точным видом, с каким собака смотрит на своего хозяина, зовущего ее, чтобы дать ей пинка. «Здравствуй, псевдонимов! Узнаешь?» — сказал Иван Ильич. И в то же мгновение почувствовал, что он это ужасно неловко сказал. Он почувствовал то же, что, может быть, делает в эту минуту страшнейшую глупость.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 Чувствую, что конфузятся до неприличной слабости, желают улыбнуться, но уже не может, что юмористический рассказ о Степане Кифриче и Трифоне становится все более и более невозможным. Но псевдонимов, как нарочно, не выходил из столбняка и продолжал смотреть совершенно дурацким видом. Ивана Ильича передернула он, чувствовал, что еще одна такая минута и произойдет невероятный сумбур. Я уж не помешал ли чему? я уйду, еду, выговорил он и какая-то жилка. Затрепетало у правого края его губ, но псевдонимов уже опомнился. «Ваш — Ваш превосходительство, помилуйтесь! — Честь! — бормотал он, уторопленно кланяясь, Удостойте присесть! Еще более очнувшись, он обеими руками указывал ему на диван, от которого для танцев отодвинули стол.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 сила. Он ужасно много и мучительно сознавал в эту минуту. «Можете себе представить, я только что от Степана Никифоровича Никифорова слышали, может быть, тайный советник?» «Ну, в этой комиссии», Аким Петрович почти нагнулся всем корпусом вперед, дескать, как не слыхаться. «Он теперь твой сосед», продолжал Иван Ильич на один миг для приличия и для непринужденности, обращаясь но быстро отвратился, увидав тотчас же по глазам Псилдонимова, что тому это решительно все равно. Старик, как вы знаете, бредил всю жизнь купить себе дом, ну и купил. И хорошенький дом, да, а тут и его рождение сегодня подошло, и ведь никогда прежде не праздновал, даже таил от нас, отнекился по скупости. А теперь так обрадовался новому дому, что пригласил меня и Семен Иванович, знаете, «Шипуленко».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 ну генерал даже не обратил внимания и все успокоилось иду а ночь такая прекрасная тихая вдруг слышу музыку топот танцует любопытству у городового псевдониму женится да ты брат на всю петербургскую сторону балы задаешь ага вдруг обратился он опять к псевдоиву хи хи дас отозвался аким петрович Кости опять пошевелились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 Я ведь только зашел посмотреть, но мало-помалу уже начиналось всеобщее движение. Аким Петрович смотрел с услащенным видом детства. «Можете ли ваше происходительство помешать?» Все гости пошевеливались и стали обнаруживать первые признаки развязности. «Да, мы почти все уже сидели. Знак добрый и положительный».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 Одета она была в белое кисейное платье на розовом чехле, шея у нее была худенькая, тело цыплячье, выставлялись кости. На привет генерала она ровно ничего не сумела сказать. «Да, она у тебя прихорошенькая», — продолжал он вполголоса, как будто обращаясь к одному псилдонимову, но нарочно так, чтобы и молодая слышала. Но псевдонимов ровно ничего и тут не ответил. Даже и не покачнулся на этот раз Ивану Ильичу показалось даже, что в глазах его и что-то холодное, затаенное, даже что-то себе на уме особенное, злокачественное. И однако же во что, что бы то ни стало, надо было добиться чувствительности, ведь для нее-то он и пришел. «Однако парочка», — подумал он, — впрочем, и он снова обратился к молодой, поместившейся возле него на диване,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 «Господа уж, я не помешал ли вашим удовольствиям?» — обратился был он ко всем вообще. Он чувствовал, что у него даже ладони потеют. «Нет, не беспокойтесь, ваше происходительство, сейчас начнем, а теперь прохлаждаемся», — ответил офицер. Молодая с удовольствием на него поглядела. Офицер был еще не стар и носил мундир какой-то команды. Псилдонимов стоял тут же, подавшись вперед,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 И появилась невысокая и плотная женщина, уже пожилая, одетая просто, хоть и принарядившаяся, в большом платке на плечах за горло и в чепчике, к которому она, видимо, не привыкла. В руках ее был небольшой круглый поднос, на котором стояла непочатая, но уже раскупленная бутылка шампанского и два бокала, не больше, ни меньше. Бутылка, очевидно, назначалась только для двух гостей. Пожилая женщина прямо приблизилась к генералу.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 Взял бокал. — Я особенно, особенно рад этому случаю, что могу, начал он, что могу при всем свидетельствовать. одним словом, как начальник желаю вам, сударыня, — он обратился к новобрачной, — тебе, мой друг Порфирий, желаю полного благополучного и долгого счастья. И он даже с чувством выпил бокал счетом седьмой в этот вечер. Псилдониму смотрел серьезно и даже угрюмо.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 На нем стояло бесчисленное множество тарелочек с яблоками, с конфетами, с пастилой, с мармеладом, с грецкими орехами и прочее, прочее. Под нос стоял до сих пор в гостиной для угощений всех гостей и преимущественно дам, но теперь его перенесли к одному генералу. Не побрезгуйте, ваше превосходительство, нашим яством, Чем богаты, тем рады, — повторяла кланяя старуха.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 Генерал действительно рассмотрел одного белокурого юношу, очень недурного собой, спрятавшегося на стуле с другой стороны дивана и что-то нашептавшего мадам Пселдонимовой. Юноша привстал, он, по-видимому, был очень застенчив и очень молод. — Я про сонникам говорил ваше происходительство, — пробормотал он, как будто извиняясь. «Про какой же это сонник?» — спросил Иван Ильич неисходительно. «Новый сонник есть, С литературный. Я им говорил, если господина Панаева во сне увидеть, то это значит кофе и манишку залить. Экая невинность!» — подумал даже со злобой Иван Ильич. Молодой человек еще очень разрумянился, говоря это, но до невероятности был рад, что рассказал про господина Панаева.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 потому что был один из сотрудников сатирического журнала «Головешка», задавал тону и попал на свадьбу случайно, приглашенный как почетный гость псилдонимом, с которым был на «ты» и с которым еще прошлого года вместе бедствовал у одной немки в углах. Водку он, однако, шпил и уже неоднократно для этого отлучался в одну огромную заднюю комнатку, куда все знали дорогу. Генералу он ужасно не понравился. «И это потому смешно», — с радостью перебил друг белокурый юноша, рассказавший про манишку, и на которого сотрудник в белом жилете посмотрел за это с ненавистью. «Потому смешно ваше то, что сочинителем полагается, будто бы господин Краевский правописание не знает и думает, что обличительную литературу надо бы написать обличительная литература».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 Русский народ по глупости изменяет иногда литерес и выговаривает иногда по-своему. Например, говорят не валит. а надо бы сказать «инвалид». Ну да, не валит «Мумер» тоже, говорят ваше превосходительство, брякнул высокий офицер, у которого давно уже зудело, чтобы как-нибудь отличиться. То есть как это «мумер»?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 Он прямо пробрался в привлекательную заднюю комнатку, где для танцующих кавалеров еще с начала вечера поставлена была на маленьком столике, накрытом ярославскую скатертью, водка двух сортов селедкой, икра ломтиками и бутылка крепчайшего хереса из национального погребка. Со злостью в сердце он налил было себе водки, как вдруг бежал медицинский студент с растрепанными волосами первый танцор и конконер на бале Пселдонимова. Он с торопливой жадностью бросился к графину. Сейчас начнут, проговорил он, наскоро распоряжаясь. Приходи смотреть, соло сделаю вверх ногами, а после ужина рискну рыбку. Это будет даже идти к свадьбе-то, так сказать, дружеский намек Селдонимову. «Славная эта Клеопатра Семеновна, с ней все, что угодно можно рискнуть. Это ретроград, мрачно отвечал сотрудник, выпивая рюмку. Кто ретроград? Да вот особо-то, перед которой постелу поставили. «Ретроград, я тебе говорю!» «Ну уж ты!» — пробормотал студент и бросился вон из комнаты, услышав ретурнель кадрили. Сотрудник, оставшись один, налил себе еще для большего урожая независимости, выпил, закусил, и никогда еще действительный статский советник Иван Ильич не приобретал себе более яростного врага и более неумолимого мстителя, как пренебреженный им сотрудник головешки, особенно после двух рюмок водки. Увы. Иван Ильич ничего не подозревал в этом роде. Не подозревал он и еще одного капитальнейшего обстоятельства, имевшего влияние на все дальнейшие взаимные отношения гостей к его превосходительству. Дело в том, что он хоть и дал своей стороны приличное и даже подробное объяснение своего присутствия на свадьбе своего подчиненного, но это объяснение в сущности никого не удовлетворило, и гости продолжали конфузиться, но вдруг... Все переменилось как волшебством, все успокоились и готовы были веселиться, хохотать, визжать и плясать, точно так же, как если бы неожиданного гостя совсем не было в комнате. Причиной тому был неизвестно, каким образом вдруг разошедшийся слух, шепот, известие, что гость-то кажется того, под шефе. Их дело носило с первого взгляда вид ужаснейшей клеветы, Но мало-помалу стало как будто оправдываться, так что вдруг все стало ясно. Мало того, стало вдруг необыкновенно свободно, и вот в это-то самое мгновение началась кадриль, последняя перед ужином, на которую так торопился медицинский студент. И только что был Иван Ильич хотел снова обратиться к новобрачной, пытаясь в этот раз донять ее каким-то каламбуром, как вдруг к ней подскочил высокий офицер и с размаху стал на одно колено. Она тотчас же вскочила с дивана и упорхнула с ним, чтобы встать в ряды кадрили. Офицер даже не извинился, она даже не взглянула, уходя на генерала. Даже как будто рада была, что избавилась. «Впрочем, в сущности, она в своем праве», — подумал Иван Ильич, — «да и приличия они не знают». Ам, ты бы, брат Парфирий, не церемонился», — обратился он к псилдонимову. «Может, у тебя там есть что-нибудь насчет распоряжения или там что-нибудь? Пожалуйста, не стесняйся». «Что он, сторожит, что ли, меня?» Прибавил он про себя. Ему становился невыносим псилдонимом своей длинной шеей и глазами пристально на него устремленными. Одним словом, все это было не то, совсем не то! Но Иван Ильич далеко еще не хотел в этом сознаться. «Кадриль началась!» «Прикажете, ваше превосходительство?» спросил Аким Петрович, почтительно держа в руках бутылку и готовясь налить в бокал его превосходительство. «Я...»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 Дама же впереди его плыла, как будто ничего не замечая. Медицинский студент действительно сделал соло вверх ногами и произвел неистовый восторг, топот и взвизги удовольствия. Одним словом, непринужденность была чрезвычайная. Иван Ильич.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 Как вдруг явился сам псевдонимов и Клани стал просить к ужину, вслед за ним явилась и мать его. «Батюшка ваш, превосходи, стугорела она окажите честь не погнушайте нашей бедностью. Я, я прав не знаю, — начал был Иван Ильич, — я ведь не для того, я, я хотел было уж идти». Действительно, он держал в руках шапку, мало того, тут же в это самое мгновение...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 Докончить, Что скажешь, например, завтра же, потому что ведь везде разнесется Степан Никифорович, Семен Иванович в канцеляриях, у Шембеля и у Шубиных нет.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 Слышал всем существом своим, что слабеет окончательно. Конечно, к куражу прибавилось много, но сознание не оставляло его и кричало ему «нехорошо», «очень нехорошо» и даже совсем неприлично. Конечно, неустойчивые и пьяные думы не могли остановиться на одной точке, в нем вдруг явились даже осязательные для него же самого,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 Извин было пиво, водка и херес. Бутылка шампанского стояла перед одним генералом, что принудило его самого налить Акину Петровичу, который, собственно, и своей инициативой за ужином уже не смел распорядиться. Для тоста уже прочим гостям предназначалось горское или что попало. Самый стол состоял из многих столов, составленных вместе, в число которых пошел даже ломберный. Накрыт он был многими скатертями, в числе которых была одна «Ярославская цветная», Гости сидели вперемешку с дамами. Родительница псевдонимова сидеть за столом не захотела. Она хлопотала и распоряжалась. Зато явилась одна злокачественная женская фигура, не показывавшаяся прежде, в каком-то красноватом шелковом платье с подвязанными зубами и в высочайшем чепчике. Оказалось, что это была мать невесты, согласившаяся выйти, наконец, из задней комнаты к ужину. До сих пор она не выходила по причине непримиримой своей вражды к матери Псилдонимова, но об этом упомянем после. На генерала эта дама смотрела злобно, даже насмешливо, и, очевидно, не хотела быть ему представлена. Ивану Ильичу эта фигура показалась до крайности подозрительной, но кроме нее и некоторые другие лица были подозрительны и вселяли...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 Иван Ильич сообразил теперь, что он уже чуть не четверть часа говорит ему о какой-то самой интереснейшей теме, но что Аким Петрович, слушая его, не только как будто конфузился, но даже чего-то боялся. Псевдонимов, сидевший через стул от него... тоже протягивал к нему свою шею и, наклонив на бок голову, самым неприятным видом прислушивался. Он действительно как будто строжил, его окинул глазами гостей, он увидал, что многие смотрят прямо на него и хохочут. Но страннее всего было, что при этом он вовсе не сконфузился, напротив того он хлебнул еще раз из бокала и вдруг вовсе услышание, начал говорить. «Я сказал уже!» — начал он как можно громче. Я сказал уже, господа, сейчас Акиму Петровичу, что Россия... Да, именно Россия, одним словом, вы понимаете, что я хочу ска-ка-зать. Россия переживает, по моему глубочайшему убеждению, гу гуманность манность гу гуманность раздалась на другом конце стола. Гу-гу, тю-тю. Иван Ильич был остановился.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 В эту минуту, когда Иван Ильич обратился к нему, офицер строго начал распекать крикуна. — Что ты, чего орёшь? Вывести тебя, вот что! — Не про вас, ваше происходительство, не про вас! Продолжайте, — кричал развеселившийся школьник, разваляясь на стуле. — Продолжайте, я слушаю очень, очень, очень вами доволен, похвально, похвально! Пьяный мальчишка шоу подсказал псевдонимов. «Вижу, что пьяный, но...» «Это я рассказал сейчас один забавный анекдот с вашего происходительства», — начал офицер. «Про одного поручика нашей команды, который точно так же разговаривал с начальством. Так вот, он теперь и подражает ему. каждому слову начальнику он все говорил «похвально, похвально! Его еще десять лет назад за эту службу выключили».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 Я, с своей стороны, готов простить. Медицинные свидетельства ли, ваше превосходительство! Как? Анатомировали? Помилуйте, да ведь он был совершенно живой. Громкий и почти всеобщий залп хохоту раздался между гостями, сначала был державшими себя чинно. Иван Ильич рассвирепел. Господа!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 «Унизил себя!» — Иван Ильич чуть не плакал. Ваш происхождение, помилуйтесь!» «Порфирий, обращаюсь к тебе, скажи, если я пришел, да, да на свадьбу я имел цель, я хотел нравственно поднять, я хотел, чтобы чувствовал, я обращаюсь ко всем. Очень я унижен в ваших глазах или нет?» Гробовое молчание. «В том-то и дело». Что гробовое молчание, да еще на такой категорический вопрос. Ну, что бы им, что бы им хоть в эту минуту прокричать, — мелькнуло в голове его превосходительство. Но кости только переглядывались, Аким Петрович сидел ни жив, ни мертв, а псевдонимов, не имея от страха, повторял про себя ужасный вопрос, который давно уже ему представлялся. «А что-то мне за все это завтра будет?» «Вдруг...»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 и вытащил вон из-за стола. Даже нельзя было ожидать от чедушного Пселдонимова такой физической силы, но сотрудник был очень пьян, а псевдонимов совершенно трезв. Затем он задал ему несколько тумаков в спину и вытолкал его в двери. — Все вы подлецы! — кричал сотрудник. — А вас всех завтра же в головешке! — А карикатурю! Все повскакали с места.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 Нечего и описывать всеобщий ужас. Через минуту он встал, очевидно, желая уйти, качнулся, запнулся за ножку стула, упал со всего размаха на пол и захрапел. Это бывает с непьющими, когда они случайно напьются. До последней черты, до последнего мгновения сохраняют они сознание, и потом вдруг падают, как подкошенные. Иван Ильич лежал на полу, потеряв всякое сознание. Пселдонимов схватил себя за волосы и замер в этом положении. Гости стали поспешно расходиться, каждый по своему толку о происшедшем. Было уже около трех часов утра. Главное дело в том, что обстоятельства Пселдонимова были гораздо хуже того, чем можно было их представить, несмотря на всю непривлекательность И одной теперешней обстановки. И пока мест Иван Ильич лежит на полу, а псилдонимов стоит над ним, ботчане и свои волосы, прервем избранное нами течение рассказа и скажем несколько пояснительных слов, собственно, о Порфирии Петровиче, псилдонимы.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 но вскоре опять принизился обстоятельствами. На всем свете псилдонимовых осталось только двое, он и мать убросившие губернию после смерти мужа. Мать и сын погибали вдвоем на морозе и питались сомнительными материалами. Бывали дни, что псевдонимов с кружкой сам ходил на фонтанку за водой, чтоб там и напиться. Получив место, он кое-как устроился вместе с матерью где-то в углах. Она принялась стирать на людей белье, а он месяца четыре сколачивал экономию, чтобы как-нибудь завести себе сапоги и шинелишку. И сколько бедствий он вынес в своей канцелярии. К нему подходило начальство с вопросом, давно ли он был в бане. Про него ходила молва, что у него под воротником вице-мундира гнездами заводятся клопы. Но псевдонимов был характер твердого. С видом был смиренный, тих, тихо образование самый, самое маленькое. Разговоры от него почти не было слышно никогда, не знаю положительной мысли. Леон, соседал ли планы и системы, мечтал ли о чем-нибудь, но взамен того в нем выработалась какая-то инстинктивная, кряжевая, бессознательная решимость выбиться на дорогу из скверного положения. В нем было упорство муравьиное. «Муравьев, разорите гнездо, и они тотчас же вновь начнут созидать его, разорите другой раз, и другой раз начнут, и так далее без устали». Это было существо устроительное и домовитое. На лбу его было видно, что он добьется дороги, устроит гнездо и, может быть, даже скупит и прозапас. Одна только мать любила его в целом свете, любила без памяти. Женщина она была твердая, неустанная, работящая вместе с тем и добрая.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 то и вздумалось ему вдруг выдать одну дочь за псевдоним. «Я, деской знаю, у отец его был хороший человек, и сын будет хороший человек». Маликопитаев что хотел, то и делал, сказано, сделано. Это был очень странный самодур, большую частью он проводил время, сидя на креслах, лишившись употребления ног от какой-то болезни, что не мешало ему, однако, шпить водку.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 Все удовольствие его состояло шпынять над всеми этими несчастными нахлебницами, ругать их поминутно, и на чем свет стоит, хотя те, не исключая и жены его, родившейся зубной болью, не смели пред ним пикнуть слово. «Он ссорил их между собою». Изобретал и заводил между ними сплетни и раздоры, и потом хохотал и радовался, видя, как все ничуть не дерутся между собой. Он очень обрадовался, когда старшая дочь его, лет десять с каким-то офицером своим мужем и, наконец, овдовевшая, переселилась к нему с тремя маленькими больными детьми.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 Судьбу свою в это -то время млекопитаев и наглядел псевдонимова. Он был поражен его длинным носом и смиренным видом. Чедушной и невзрачной младшей дочке его минуло тогда 17 лет. Она, хотя и ходила когда-то в какую-то немецкую шуле, но из нее почти ничего, кроме азов, не вынесла. Затем росла.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 При людях была она бессловесна, а дома возле маленьких приживалок зла и сварлива, как буравчик. Она особенно любила щипаться и раздавать колотушки детям сестры своей, фискалить на них утащенный сахар и хлеб, отчего между ней и старшей сестрой ее существовала бесконечная и неутолимая ссора. Старик сам предложил ее псилдонимову. Как не бедствовал тот, но, однако, попросил несколько времени на размышление. Долго они вместе с матерью раздумывали, но на невесте на имя записывали дом. Хоть и деревянный, хоть и одноэтажный, гаденький, но все-таки чего-нибудь стоивший. Сверх того давали четыреста рублей, когда то их сам-то накопишь. «Я ведь к чему беру в дом человека?» — кричал пьяный самодур. «Во-первых, для того, чтобы все вы бабье, а мне надоело одно бабье. Я хочу, чтобы псилдонимов». Помоги моей дудке плясал, потому я ему благодетель. Во-вторых, потому беру, что вы все того не хотите излитесь. Ну, так вот, назло вам и сделаю. Что сказал, то и сделаю, а ты, Парфирка. ее бей, когда женой тебе будет. В ней семь бесов от рождения сидит. Всех изгони, и клюку изготовлю». Псевдонимов молчал, но он уж решился. Их с матерью приняли в дом еще до свадьбы, обмыли, одели, обули, дали денег на свадьбу. Старик их покровительствовал, может быть, именно потому, что все семейство на них злобствовало. Старуха Пселдонимова ему даже понравилось, так что он удерживался и над ней не шпынял. Впрочем, самого Пселдонимова заставил еще за неделю до свадьбы проплясать перед собой «казачка». «Ну, довольно! Я хотел только видеть, не забываешься ли ты передо мной!» — сказал он по окончании танца. Денег он дал на свадьбу в обрез и созвал всех родственников и знакомых своих. Со стороны Пселдонимова был только сотрудник Головешки и Аким Петрович, почетный гость. Пселдонимов очень хорошо знал, что невеста к нему питает отвращение и что ей очень бы хотела и за офицера, а не за него». Но он все переносил, уж такой у них уговор был с матерью. Весь свадебный день и весь вечер старик ругался скверными словами и пьянствовал. Вся семья по случаю свадьбы приютила в задних комнатах и стеснилась там до смрада. Передние же комнаты предназначались для бала и ужина. Наконец, когда старик заснул совершенно пьяный, Часов в одиннадцать вечера мать-невеста, особенно злившаяся в этот день на мать псевдонимова, решилась переменить гнев на милость и выйти к балу и к ужину. Появление Ивана Ильича все перевернуло. Млекопитаева сконфузилась, обиделась и начала ругаться, зачем ее не предуведомили, что звали самого генерала. Ее уверяли, что он пришел сам, незваный. Она была так глупа, что не хотела верить. Потребовалось шампанское. У матери Пселдонимова нашелся один только Целковую, у самого Пселдонимова ни копейки. Надо было кланяться злой старухе Млекопитаевой и просить денег на одну бутылку, потом на другую. Ей представляли будущность служебных отношений, карьеру, усовещивали она дала, наконец, собственные деньги, но заставила псилдонимбу выпить такую чашу желчь и отста, что он, уже неоднократно вбегая в комнатку, где приготовлено было брачное ложе, схватывал себя молча за волосы и бросался головой на постель, предназначенную для райских наслаждений, весь дрожа от бессильной злости. — Да! — Иван Ильич не знал, чего стоили две бутылки Джаксона, выпитые им в этот вечер. каковы же были ужас псевдонимого тоска и даже отчаяния когда дело с иваном ильичом окончилось таким неожиданным образом опять представлялись хлопоты может быть на целую ночь свизки и слезы капризные новобрачные укоры бестолковые невестиной родни у него и без того же голова болела и без того же чат и мрак застилали ему глаза А тут Ивану Ильичу потребовалась помощь, надо было искать три часа утра доктора или карету, чтобы свести его домой непременно карету, потому что на Ваньке в таком виде и такую особу нельзя было отправить домой, а где взять денег хотя бы для кареты? Млекопитаева, взбешенная тем, что генерал не сказал с ней двух слов и даже не посмотрел на нее за ужином, объявила, что у нее нет ни копейки. Может быть, в самом деле не было ни копейки? Где взять, что делать? Да, было отчего теребить себе волосы. Между тем Ивана Ильича пока мест перенесли на маленький кожный диван, стоявший тут же в столовой. Покамист убирали со столов и разбирали их. Псилдониму бросался во все углы занять денег, пробовал даже занять у прислуги, но ни у кого ничего не оказалось. Он даже рискнул был побеспокоить Акима Петровича, остававшегося дольше других. Но тот, хоть и добрый человек, услышав о деньгах, пришел в такое недоумение и в такой даже испуг, что наговорил самый неожиданный дряни. В другое время я с удовольствием бормотал, но теперь, право, меня извините. И, взяв шапку, поскорее бежал из дому. Один только добросердечный юноша, рассказывавший про сонник, еще пригодился на что-нибудь, да и то не кстати. Он тоже оставался дольше всех, принимая сердечное участие в бедствиях псилдонима. Наконец-то мать его и юноша, решили на общем совете не посылать за доктором, а лучше послать за каретой и свести больного домой. А пока вместо кареты спробовать над ним некоторые домашние средства, как-то смачивать виски и голову холодной водой, прикладывать к темени льду и прочее. За это уже взялась мать псилдонима. Юноша полетел отыскивать карету, Так как на Петербургской даже Иваник в этот час уже не было, то он отправился к извозчикам куда-то далеко на подворье и разбудил кучеров, стали торговаться, говорили, что в такой час за карету и пяти рублей взять мало, согласились, однако на трех. Но когда уже в исходе четвертого часа юноша прибыл в найнятой карете к Пселдонимовым, У них уже давно применилось решение. Оказалось, что Иван Ильич, который был все еще не в памяти, до того разболелся, до того стонал и метался, что переносить его и везти в таком состоянии домой стало совершенно невозможным, даже рискованным. «Еще что из этого выйдет», — говорил совершенно обескураженный псевдонимов. Что было делать? Возник новый вопрос. Если уж оставить больного дома... то куда перенести его и где положить? Во всем доме было только две кровати. Одна огромная двуспальная, на которой спали старик с супругу, и другая новокупленная, подаренная двуспальная, назначенная для новобрачных. Все прочие обитатели, лучше сказать, обитательницы дома, спали на полу в повалку, более на перинах, а часть уже попортившихся и продушенных, то есть вовсе неприличных, да и тех было ровно в обрез». Даже и того не было. Куда же положить больного? Перина-то бы еще, пожалуй, и нашлась. Можно было вытащить из-под кого-нибудь, в крайнем случае. Но где и на чем послать? Оказалось, что послать надо в зале, так как то это была отдаленнейшая от недр семейства и имела свой особый выход. Но на чем послать? Неужели на стульях? Известно, что на стульях стелют только одним гимназистом, когда они приходят в субботу на воскресенье домой, а для особы, как Иван Ильич, это было бы неуважительно, что сказал бы он на завтра, увидя себя на стульях, псевдонимов и слышать не хотел об этом. Оставалось одно — перенести его на брачное ложе. Это брачная ложа, как мы сказали, было устроено в маленькой комнатке, тотчас же подле столовой. На кровати был двуспальный еще не обновленный купленный матрас, чистое белье, Четыре подушки в розовом калинкоре, а сверху в кисейных чехлах, обшитых рюшем. Одеяло было атласное, розовое, выстеканное узорами. Из золотого кольца опускались кисейные занавески. Одним словом, все было как следует, и гости, почти все, перебывавшие в спальне, похвалили убранство. Новобрачная, хоть и терпеть не могла псилдонима, но в продолжении вечера несколько раз, особенно украдкой, забегала сюда посмотреть. Каково же было ее негодование, ее злость, когда она узнала, что на ее брачные ложа хотят перенести больного, заболевшего чем-то вроде холерины. Маменька новобрачная вступилась было за нее, бронилась, обещалась на завтра жаловаться мужу, но Пселдонимов показал себя и настоял. Ивана Ильича перенесли, а новобрачным послали в зале на стульях. Молодая хныкала, готова была щипаться! Но слушаться не посмела. У папаши был костыль, ей очень знакомый, и она знала, что папаша непременно завтра потребует кое в чем подробного отчета. Утешение ее перенесли в залу розовое одеяло и подушки в кисейных чехлах. В эту-то минуту и прибыл юноша с каретой, узнав, что карета уже не нужна. Он ужасно испугался, Приходилось платить ему самому, а у него и кривеника еще никогда не было. Пселдонимов объявил свое полное банкротство. Пробовали уговорить извочка но он начал шуметь и даже стучать в ставни. Чем это кончилось, подробно не знаю. Кажется, юноша отправился в этой карете... Пленником на пески в четвертую рождественскую улицу, где он надеялся разбудить одного студента, заночевавшего у своих знакомых, и попытаться, нет ли у него денег. Был уже пятый час утра, когда молодых оставили и заперли в зале. У страждущего осталась на всю ночь мать псевдонимова. Она приютилась на полу, на коврике и накрылась шубенкой, но спать не могла, потому что принуждена была вставать поминутно с Иваном Ильичом. Сделалось ужасное расстройство желудка! Псевдонимова, женщина мужественная великодушная, раздела его сама, сняла с него все платье, ухаживала за ним, как за родным сыном, И всю ночь выносила через коридоры спальни необходимую посуду и вносила ее опять. И однако ж несчастья этой ночи еще далеко не кончились. Не прошло и десяти минут после того, как молодых заперли.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 Три ее тетки приплелась даже и та, у которой было сломанное ребро. Даже кухарка была тут же, даже приживалка немка, рассказывавшая сказки, из-под которой вытащили силой для новобрачных ее собственную перину, лучшую в том и составлявшую все ее имение. Приплелась вместе с прочими. Все эти почтенные и прозорливые женщины уже с четверо часа как пробрались из кухни через коридор на цыпочках и подслушивали в передней, пожираемой самым необъяснимым любопытством. Между тем...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 Она сначала осыпала псилдонимова странными и, по большей части, несправедливыми упреками на тему «Какой ты, батюшка, муж после этого? Куда ты, батюшка, годен после такого сраму?» и прочее. И, наконец, взяв дочку за руку, вела ее от мужа к себе, взяв лично на себя ответственность, на завтра перед грозным отцом,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 чтобы испытать его кротость. Сообразил он тоже, что Млекопитаев хоть и дал пятьдесят рублей на свадебный день, которые ушли до копейки, но четыреста рублей приданых и не думал еще отдавать. Даже помину об том еще не было.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 но судьба подпускала, наконец, такие сюрпризы, что можно было, наконец, и усомниться в силах своих. Так горевал псилдонимов. Между тем агарок погасал. Мерцающий свет его, падавший прямо на профиль псилдонимова, отражал его в колоссальном виде на стене с вытянутой шеей, с горбатым носом и с двумя вихрами волос, торчавших на лбу и на затылке. наконец когда уже повеяло утренней свежестью он встал издрогший онемевший душевно добрался до перины лежавшей между стульями и, не поправляя ничего не потушив огарка даже не подложив под голову подушки всполз на четвереньках на постель и заснул тем свинцовым мертвенным сном каким должно быть спят приговоренные на завтрак торговой казни с другой стороны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 Отвратительные привидения представлялись ему, чаще всех Представлялось ему Семен Иванович, но, вглядываясь пристальнее, он замечал, что это вовсе не Семен Иванович, а нос псевдонимова. Мелькали перед ним увольный вольный художник, и офицеры-старуха с подвязанной щекой. Более всего занимало его золотое кольцо, висевшее над его головой, в которое продеты были занавески. Он различал его ясно при свете тусклого огарка, освещавшего комнату, и все добивался мысленно.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 а во рту, на языке, обратившемся в какой-то кусок сукна, сквернейший вкус. Он привстал на кровати, огляделся и задумался. Бледный свет начинавшегося дня, пробравшись сквозь щели, ставя узкую полоску дрожал на стене. Было около семи часов утра, но когда Иван Ильич вдруг сообразил,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 Схватил его и поскорее, торопясь, оглядываясь и чего-то ужасно боясь, начал его напяливать. Тут же на другом стуле лежала и шуба его, и шапка, и желтые перчатки в шапке. Он хотел был улизнуть тихонько, но вдруг отворилась дверь, и вошла старуха псилдонимова с глиняным тазом рукомойником. На плече ее висело полотенце. Она поставила рукомойник и без дальних разговоров объявила, что умыться надо было непременно.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 И, должно быть, они зачлись ему на том свете. Были минуты, когда он было думал постричься в монахи. Право были, даже воображение его начинало особенно гулять в этом случае. Ему представлялось тихое подземное пение, отверстый гроб, житье в кельи, келье, леса и пещеры. Но очнувшись, он почти тотчас же осознавался, что все это ужаснейшие вздоры и преувеличения, и стыдился этого узора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 или лучше сказать, что Аким Петрович боялся глядеть на него. Но вот Аким Петрович кончил и стал собирать бумаги. А вот еще просьбы есть, начал он как можно слушать чиновника псевдонимова о переводе его в департамент. Его превосходительство Семен Иванович Шапуленко обещали ему место. Просит вашу милость содействия, ваше превосходительство. А так он переходит, сказал Иван Ильич, почувствовал, что огромная тяжесть отошла от его сердца.